Глава 31. «Ну, милостивые судари, я поднял чашку, за нас, за ваше здоровье, миряне, протянул в ответ Петропавловский, и за окончательную победу сил добра. С этим я, пожалуй, мог бы поспорить, но не стал. Слишком уж хорошее у всех было настроение. Чай оказался вкусным, баранки еще вкуснее, а солнце неожиданно ярким и почти по-летнему теплым. Словно сама природа решила наградить нас за все пережитые неприятности. Такой вот подарок на 1 мая. В этом мире, конечно же, еще не успели придумать интернационал и праздник солидарности трудящихся. И даже обычных для начала 20 века рабочих демонстраций как будто не наблюдалось. Самый обычный день, хотя и не совсем. Уж я-то мог вспомнить обычаи куда старше, чем забастовки и тайные встречи, революционно настроенных заводчан. Особая точка в ежегодном цикле – день, когда зима окончательно и бесповоротно уходит, уступая свои права лету. Бельтайн, Майское древо, Еремей запрягальник, как его только не называли, в зависимости от географии и конкретной даты. В легендах Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая Обрастало жутковатыми подробностями, вроде шабыше ведьм или кровавых языческих ритуалов. Но на деле все сводилось исключительно к хороводам, громадным кострам, символу летнего солнца, пляскам вокруг украшенных шестов, пирушкам и иногда разврату. Для последнего компания была явно не самая подходящая, но пирушку мы все-таки устроили. Удрали из гимназии, прогуляли латыни и историю, поболтались по центру города, и в конце концов остановились на Васильевском, буквально в двух шагах от моего жилища. Поскребли по карманам и решили хоть часик посидеть в заведении напротив Смоленского кладбища, одновременно напоминавшем и кондитерскую, и неожиданно приличный чистый кабак. В пользу первого говорили пузатый самовар на столе и свежая выпечка, а в пользу второго – меню и весьма пространный ассортимент алкогольных напитков. Петропавловский даже попытался выпросить подать нам пиво в кружках, но хозяин остался непреклонен, ничего подобного гимназистам не полагалось. Впрочем, чай из самовара уж точно был ничем не хуже, и его я готов был пить бесконечно. Не спеша потягивать из дымящейся кружки, снова подливать, тянуться за сахаром, прикусывать баранку и, самое главное, никуда не торопиться. После сумбура первых дней в новом мире почти неделя без беготни драк и стрельбы по упырям казалось самым настоящим подарком судьбы. Видимо заступничество старшего кудиярова все-таки оказалось не пустым звуком. Нас больше не донимали уголовники, а восьмиклассники со своим главарем притихли и обходили нас страной. И даже суровый гимназический инспектор старательно делал вид, что ничего особенного и вовсе не случилось. Я каждый день обещал себе, что займусь делами. Поищу знакомых мне по-прежнему в 1909 году, разошлю письма, пройдусь по местам, которые посещал в своем старом мире. А если не поможет, по самые уши закопаюсь в библиотеку и проштудирую все, от ветхих былин до новейшей истории, и особенно русско-японскую. Раздобуду патроны, в конце концов. Не то чтобы я уже чувствовал себя готовым в одиночку схватиться с целой бандой, Но покой вряд ли мог продлиться долго. И даже если Кудияров каким-то чудом договорился с Прошкой, покалеченные мною каторжане уж точно не забыли обиду. Обещал, но все время откладывал на потом. Житие гимназиста затянуло меня с такой силой, что я пару раз даже садился за домашнее задание. Новая молодость подарила чуть ли не бесконечный запас времени, который так и подмывало потратить на ерунду. А сегодня, когда в гимназию наконец вернулся Фурсов, я почти забыл обо всех на свете важных делах. А когда мы удирали с классов за спиной у Ивана Павловича, и вовсе почувствовал себя так, будто родился в этом мире. И всегда был Володи Волковым, а не древним колдуном из ниоткуда. «Уж не знаю, чего там случилось, братцы», Фурсов отставил чашку и принялся рассказывать дальше. «Но Прошкиных каторжан я с того дня не видел» как бабка отшептала. «Исключительно благодаря отваге его превосходительства генерала Владимира Волкова Петропавловский отсулетовал мне наполовину с баранкой, но ну и преданным офицером первого лейб-гвардии гимназического полка. «Да уж, тебе-то в первую очередь, гвардеец», — рассмеялся Фурсов. «В общем, такие дела. Даже на работу обратно взяли. Правда, на другой склад, соседний, Кудеяровский». «Видать, папаша испугался, что ты и ему зубы посчитаешь». Петропавловский ткнул меня кулаком в плечо. «Тебе сейчас сам черт не брат, если уж даже Иван Павлович за такие дела из гимназии не вышиб». «В чем секрет, сударь?» «Да нет никакого секрета, я пожал плечами. Видать, попечители, заметь, решили, чтобы лишнего шума не было». О своем знакомстве со старшим Кудеяровым и Капиланом ордена Святого Георгия Я решил не распространяться, хотя наверняка кому-то из них и был обязан тем, что все еще носил синюю форму гимназиста. Но думать об этом сейчас не хотелось, впрочем, как и обо всем, хоть маломальски серьезном. Товарищи, чай, баранки и сахар на блюдце – вот и все, что меня сейчас интересовало. Впрочем, нет, было еще солнце, ярко светившее сквозь витрины, но его сейчас почему-то закрывали вытянутые тени. Все-таки полезные привычки порой спасают жизнь. И особенно те, что приобрел так давно, что уже перестал отмечать даже про себя. Заходя в кабак, я мог занять любое место, но подсознательно выбрал то, с которого мог наблюдать весь зал, входную дверь, окна и даже приглядывать за самим хозяином. Усатый толстяк в переднике сонно протирал тряпкой очередную пивную кружку и вид имел самый что ни наесть, есть миролюбивый. А вот темные личности снаружи за стеклом не понравились мне сразу, как только появились невесть откуда. Нет, знакомых лиц среди них не было, но сам облик явно намекал, если не на принадлежность к обществу каторжан, то на тесную с ними связь. Грязные сапоги, свободные куртки, картузы и шейные платки Кашне, которые двое из примерно полудюжины мужиков уже успели натянуть на лицо, хотя на улице определенно не было холодно неспроста судари я со звоном опустил недопитую чашку на стол. кажется у нас договорить я не успел. У одного из мужиков за окном в руках блеснул металл и счет пошел даже не на секунды, на мгновение. орать ложись определенно было уже поздновато. Так что я просто пинком опрокинул петропавловского вместе со стулом, сгреб фурсова за шиворот и утянул за собой на пол, за мгновение до того, как снаружи раздался первый выстрел. Осколки витрины с жалобным звоном обрушились вниз, и следом пули принялись крошить чашки и блюдца там, где мы только что сидели. Патронов головорезы не жалели, но стреляли, на наше счастье, из рук вон плохо. Я успел свалить стол и даже затолкать в укрытие Фурсова, а раньше, чем по ту сторону окна догадались подойти или хотя бы прицелиться пониже. Петропавловского, к счастью, спасать не пришлось. Соображал тот, явно побыстрее уголовников с револьверами. Откатился в сторону и теперь обалдевшими глазами смотрел на меня из-за стойки. «Сиди там!» — крикнул я, внимая из-под кителя Браунинг. Подарок Кудеярова все-таки пригодился. Вряд ли один ствол мог решить все наши проблемы разом, зато хоть как-то уравнивал шансы. Свои семь патронов я собирался потратить с пользой. А вот противники их явно не считали. Колотили, так будто ставили целью не подстрелить кого-то из нас, а разнести несчастный кабак. Пули то и дело дырявили столешницу, засыпая нас с фурсовым, деревянным крошевым, но не меньше половины уходили в молоко. Точнее, в напитки покрепче и наверняка подороже. Бутылки на полках то и дело разлетались в дребезги, и кабак понемногу наполнял густой и терпкий запах. Вино и водка струились вниз, смешиваясь на полу под аккомпанемент из отборной ругани. Я и представить не мог, что благообразный толстячок-хозяин так владеет русским матерным. И, похоже, не я один. После очередной рулады кто-то из головорезов влепил пулю в барную стойку. Возмущения тут же стихли, и я услышал, как за окном курок щелкнул по опустевшей коморе. Кто-то расстрелял весь барабан. Пора! Оттолкнувшись свободной ладонью от пола, я на согнутых метнулся к стойке, стреляя на ходу. Браунинг в моей руке трижды рявкнул, сердито легаясь в локоть, и пули нашли цель. Один головорез завалился навзничь, второй с криком выронил оружие и схватился за пробитое плечо. Их товарищи тут же метнулись в стороны, кто-то спрятался за стенами, а пара человек и вовсе плюхнулась на асфальт. У окна застрял только тот, что истратил все патроны. Но вместо того, чтобы убраться по добру, по здорову или хотя бы залечь, принялся бестолково возиться, пытаясь побыстрее зарядить оружие. Его я сносил уже наверняка, прицельно, как в тире, без всякой жалости влепив свинец четко между глаз. Так, чтобы остальные сообразили, с кем связались, наверняка девятимиллиметровая пуля, раскидавшая по асфальту осколки черепа, выглядела убедительнее некуда похоже, сработало, головорезы притихли. Они и до этого не слишком-то торопились бросаться на приступ, а теперь и вовсе поджали хвосты и даже не высовывались. Не знаю, в каких рудниках и притонах Прошка набирал этих болванов, но даже вооружились они абы как. Наганы и старые Смитвессены были разве что у половины, а остальные носили в карманах пятизарядные велодоги, которые годились разве что пугать бродячих собак или стрелять по бутылкам, но никак не для серьезного дела. Дилетанты. Впрочем, и радоваться было пока нечему. Я уложил двоих, еще один со стоном уполз куда-то в сторону, оставив за собой на асфальте кровавый след, но остальные никуда не делись. И теперь неторопливо заряжали револьверы, звенели опустевшими гильзами, шуршали по карманам и щелкали барабанами, пыхтя, как усталые лошади, и в полголоса переговаривались. Видимо, решали, стоит ли вообще геройствовать дальше, если уж гимназисты на этот раз оказался чересчур зубастым. А может, просто ждали подкрепления, и как раз с ним мне связываться уж точно не хотелось. Начало боя безоговорочно осталось за мной, но появление еще одной бригады Катаржан мы с Петропавловским и Фурсовым вполне могли и не пережить. Для прорыва наружу четырех патронов в магазине браунинга явно маловато Так что вариант у нас похоже только один Эй любезный прошипел я помахав рукой притихшему хозяину кабака А как у вас тут насчет второго выхода?